На следующий день Лола поднялась рано, вымала Пуи специальным шампунем для маленьких собачек, вычесала и высушила своим феном. Пуи пытался сопротивляться, ему не нравилось, что фен так громко шумит, но Лола уговорила его посидеть спокойно. Ты должен быть самый красивый, чтобы понравиться Эни, приговаривала она. Пуи не слишком воодушевился. Однако его обещали повезти в парк, потом в кафе, накормить разными вкусностями, и погода сегодня хорошая. Так что песик смирился и позволил надеть на себя модный джинсовый комбинезон. «Мы не будем слишком наряжаться», — щебетала Лола. «А то и не подумает, что у нас нет вкуса. Это дурной тон — надевать на прогулку вечерний туалет». Этот комбинезончик сидит на тебе отлично. Будет скромно, но элегантно. А вот ошейник можно выбрать понаряднее, а то они решат, что мы бедные. Или жадные. Жалеем денег для своей собаки. Такого не будет никогда. Лола отнесла Пуи в свою спальню, наказала сидеть тихо, чтобы не испачкаться, и уселась за туалетный столик. Пуи, ты готов? Заглянул в дверь Лёня, чисто выбритый и полностью одетый для прогулки. «Он готов, и я скоро», — сообщила Лола, тщательно накладывая макияж перед зеркалом. «Слушай, а ты куда это интересно собралась?» — удивился Маркиз. «Как это? Куда?» — удивилась в свою очередь Лола. «В Таврический сад, на свидание с Энни и Галиной Евгеньевной». «Ага, долго думала», — ласково поинтересовался Леня. «И кем ты Галине представишься? Она же тебя знает, как и Ипатову». «Но я же тогда была в гриме», — возмутилась Лола. «А сейчас пойду в своем настоящем виде и скажу, что я твоя жена». «Она не поверит», — злорадно сообщил Леня. «Если бы ты была моей женой, то сама бы и занималась собачкой. Она твердо уверена, что ей не женат. И потом, при долгом общении, она может тебя узнать по голосу или по повадкам. Женщины очень наблюдательны. Ты что думаешь, парик надела, где надо поролону подложила, так уж сразу и другим человеком стала? Нет, Лолочка, для пользы дела тебе следует сидеть сегодня дома и носа не высовывать. Для какого дела? Заныла Лола. «У нас с этой Галиной никаких дел нету. Подумаешь, с собачкой познакомиться. Да можно вообще их обеих подальше послать». «Пуи, ты слышал?» Самым драматическим тоном возвал Маркиз. «Она хочет лишить тебя твоего законного права. У нас даже в Конституции записано, каждый индивидуум имеет право на любовь». А в Библии так прямо сказано. «Плодитесь и размножайтесь». «Ты уж что-нибудь одно выбери. Либо Библию, либо Конституцию». Ехидно посоветовала Лола. «А то как-то несподручно. Я что-то не пойму, что ты-то так разоделся. Может, сам решил за этой галиной приударить? Так флаг тебе в руки, барабан на шею». Ей в будущую субботу 200 лет исполняется». Лола нарочно так резко сменила тему. Если бы она согласилась сидеть дома без капризов, Маркиз обязательно бы что-то заподозрил. Уж он-то прекрасно знал свою подругу. Сейчас же Леня, как всегда, поддался на провокацию и начал оправдываться. «Да ты что, Лолка, как ты могла такое подумать? У меня к этой Галине чисто деловой интерес. Я просто хочу устроить счастье Пуи, раз уж ты сама мне ее подсунула. Ну и пожалуйста. Лола сделала вид, что надулась. Пуи, мы опаздываем. Маркиз подхватил песика и выскочил из квартиры. Разумеется, Лола и не собиралась последовать совету своего компаньона и сидеть дома тише воды, ниже травы. После того, как лифт увез вниз Маркиза с песиком под мышкой, Лола нырнула в шкаф и вынурнула оттуда уже в джинсах и простой курточке. Потом она зашнуровала кроссовки, спрятала пышные волосы под кепку с длинным козырьком и простилась только с попугаем, потому что кот Оскольд куда-то подевался. Кот – животное своенравное. Если не захочет, ни за что не выйдет из укромного места. «Еще чего Ленька выдумал!» Сердито думала Лола, в припрыжку шагая до ближайшей станции метро. «Чтобы я пропустила такое интересное событие, как знакомство Пуи с предполагаемой невестой, не дождетесь!» Однако наедине с собой она признала Ленину правоту. Ей правда ни к чему сталкиваться с Галиной лицом к лицу. Но это ничего не значит. Она понаблюдает издалека. В Таврическом саду был народ поскольку день выходной, и погода стояла этой осенью изумительная. Вместо долгих нудных дождей сияло солнце, и небо было особенно чистого синего цвета. Встречу назначили в дальнем углу сада, где собиралось изысканное собачье общество. Не было тут беспородных дворняжек, вольных сынов площадей и улиц, не было грозных бойцовых собак, Этих не пускали в сад даже в намордниках. Не было сторожевых, кавказских овчарок и доберманов. Под деревьями на усланном сухими листьями газоне чинно прогуливались два белых королевских пуделя, выстриженных идеальной классической стрижкой. Борзая, взирающая на мир томным взглядом, годовалый щенок Сенбернара, черный лабрадор, дама в интересном положении, Золотистый кокер-спаниель, две таксы и ротвейлер по кличке Резидент, которого приняли в компанию за то, что он был не злобив и ласков до чрезвычайности. Эни с хозяйкой уже ждали на скамейке. Пуи, сидя на руках у Лени, старательно делал вид, что его все происходящее не касается. «Дружище», — говорил Лёня в полголоса, — «ты уж будь полюбезнее» а то собачки с хозяйкой и так досталось. Они тут никого не знают, одни в чужом городе». Пуине хотя повернул голову. Эйни в розовом платьице с блестками выглядела безупречно. Галина Евгеньевна также не оплошала. Ничто в ее облике не напоминало о недавнем трауре. Напротив, она была одета в розовое ворсистое пальто и розовые же сапоги выше колена. Все это замечательно сочеталось с нарядным платьем Эни. Дополнял эту композицию изысканный макияж в нежно-розовых тонах. В общем создавалось впечатление, что и собачка, и хозяйка видят жизнь исключительно в розовом цвете. Лола, которая успела к месту встречи раньше Лёни, поскольку уехала на метро, избежав таким образом пробок, кое-как устроилась в кустах неподалеку. «Я потрясен! Я поражен! У меня нет слов! Дамы, вы просто обворожительны!» — воскликнул Маркиз. «Пуи, парень! Теперь твоя очередь говорить комплименты!» С этими словами он спустил своего песика на дорожку. Лола выглянула из кустов и вытянула шею. Пуи припал к земле, прикрыв нос лапами. «Вот еще!» — говорили его глаза. «Буду я на комплименты размениваться!» Энни посмотрела на него с явным интересом, и Лёне даже показалось, что она подмигнула. Затем она спрыгнула со скамейки и смело пошла навстречу новому знакомому. «Кажется, они друг другу понравились!» Прошептал Леня, схватившись за сердце. «Вы просто не представляете, как я волнуюсь!» Лола в кустах вынуждена была признать, что собачка Эни выглядит неплохо. Галина Евгеньевна тоже в умилении смотрела на собачек, но как женщина практического склада, она взяла быка за рога. «Конечно, он очень мил», — признала она. «Но вы же понимаете, это не главное. Точнее, может быть, это важно, но еще важнее происхождение». «С этим у нас все в порядке». Леоня уселся на скамейку и почесал переносицу. Родители у нас – чемпионы породы из Германии. Озинабунага и Адилия де Кресси. В свою очередь, Озинабунага происходит от линии Винсента Монтгомери III, а Адилия де Кресси – от Маргареты де Буазен. Галина Евгеньевна выслушала его весьма благосклонно и, в свою очередь, тоже посыпала аристократическими именами. Леня был уверен, что она точно так же выдумывает для своей аристократических предков, как и он сам. То есть про Адилию де Кресси Лолка бормотала что-то и трясла перед ним какими-то сертификатами. А более дальних родственников Пуи он придумал, что называется от балды. Тем временем две чухуашки, заметив, что хозяева увлечены разговором и не обращают на них внимания, переглянулись и припустили к лужайке где собралось изысканное собачье общество. Лола в кустах забеспокоилась и вытянула шею еще больше. Энни снова подмигнула Пуи и бросилась вперед. Она подкралась к беременной лабрадорше, которая присела отдохнуть на травке, и куснула ее за хвост. Лабрадорша гавкнула не столько от боли, сколько от удивления, и повернулась на 180 градусов. Энни успела спрятаться за пенек и на месте преступления оказался ни в чем не повинный Ротвейлер. Укушенная лабрадорша возмущенно зарычала на него. В переводе на человеческий язык это значило. «Что за манеры? Ваши пошлые шутки уместны только на городской свалке!» Для верности она еще клацнула зубами. Ротвейлер обиженно проскулил, что не имеет к происшествию никакого отношения. Но в это время Пуи, которому игра очень понравилась, подскочил к нему и цапнул за правую заднюю лапу. Ротвейлер завертелся волчком и нечаянно свалил с ног одного из пуделей. У него не было злого умысла, просто он был очень крупный и неуклюжий. Пудель возмущенно завизжал и цапнул подвернувшуюся таксу. Такса отскочила и попала под ноги борзой. Борзая, Эта утонченная аристократка попятилась и наступила на вторую таксу. Эта такса взвизгнула и в целях самозащиты укусила борзую за нос. Эни, которой показалось, что собаки не проявляют настоящего бойцовского духа, подкралась ко второму пуделю, прыгнула и вцепилась в его стриженный зад. «Пудель взвыл! Наших бьют!» и стремительно ворвался в гущу сражения. Через пять минут все собаки, включая годовалого Синбернара, дрались как остервенелые. И только два нарядных, хорошеньких чухвашки стояли в стороне от драки и наблюдали за ней с удрученным видом. Казалось, они говорили, но до чего же упала в наши дни общественная нравственность?» Лола в кустах отчаянно пожелала стать лебедем или хотя бы иметь такую шею. Эти двое на скамейке самозабвенно хвастались своими собаками, позабыв обо всем на свете. И вот, когда она всерьез подумывала запустить в Лёньку камнем потяжелее, Галина Евгеньевна наконец увидела, что происходит на собачьей площадке и бросилась на выручку Энни. «Девочка моя!» – воскликнула она, подняв собачку с земли и поправляя ее платьице. «Надеюсь, ты не пострадала?» Эти противные собаки тебя не обидели? Порядочным людям и порядочным собакам просто невозможно никуда выйти. Того и гляди, попадешь в переплет. Вы совершенно правы. Леня тоже подхватил Пуи, однако, зная его характер, он пристально взглянул на песика и в полголоса осведомился. Признавайся, это твои хлоп дело. Ни за что не признаюсь, прогавкал Пуи. Потом он доверительно взглянул на хозяина и сказал ему. Взглядом, разумеется. А это Эни отличная девчонка. Надеюсь, мы с ней еще увидимся. Лола в кустах облегченно перевела дух.